Вряд ли найдется сегодня человек, у которого нет мобильного телефона. Мобильник с нами, кажется, повсюду – и в машине, и на работе, и в дальней поездке. Невозможно отрицать, что мобильные и сотовые телефоны завоевывают всю большую популярность во всем мире. Даже в странах бывшего Советского Союза количество абонентов мобильной связи неуклонно растет – так, по сообщениям каналов новостей, только за 2005 год в Украине их число возросло почти вдвое. Удобство мобильного телефона трудно оспаривать. Похоже, главным его достоинством является то, что где бы мы ни находились, наши друзья, родственники или сотрудники могут нам позвонить, а мы в свою очередь позвонить им – Некоторые модели позволяют обмениваться короткими текстовыми сообщениями. Как отмечается в лондонской газете Times, для молодежи это самый современный способ утолить жажду общения. Есть даже такие модели мобильных телефонов, которые открывают доступ к интернету, к веб-сайтам и электронной почте. Однако у каждой вещи, каждого явления есть как свои плюсы, так и минусы. Мобильный телефон имеет ряд неоспоримых преимуществ, однако не стоит забывать и об обратной стороне медали. Но какие опасности могут исходить от такой, казалось бы, безобидной вещицы? Начальной точкой наших размышлений предлагаю взять текст из Евангелия от Луки, 14 глава, 28 стих. Это мудрый совет, который дал нам Господь Иисус Христос, и звучит он так. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее?» Значение этих слов, несомненно, простирается намного дальше сугубо области строительства. Христос говорит здесь о том, что прежде чем принять какое-либо важное решение – Нужно вначале посчитать затраты, оценить, как это решение может на нас повлиять. Даже если мы получили мобильный телефон в подарок от кого-то или он достался нам бесплатно от компании-провайдера, многих пользователей вскоре ожидает сюрприз. Они не предполагают, что счета за использование телефона будут намного больше, чем ожидалось. И дело даже не в том, что такие пользователи не заметили скрытых условий, которые оговариваются, как правило, мелким шрифтом. Дело в том, что большинству из нас нелегко устоять перед искушением воспользоваться мобильником в любую свободную минуту. Проходит немного времени, и рука уже сама тянется к телефону, даже без особой необходимости, набирая номера знакомых и друзей». У некоторых привязанность к этому небольшому предмету приобрела такие масштабы, что на отсутствие мобильника при себе они начинают реагировать с паникой. Может быть, мы преувеличиваем эту опасность в наших выводах? Тогда предлагаем вам провести простой эксперимент. Попробуйте специально забыть мобильный телефон дома, тогда, когда он вряд ли вам понадобится, и проследите за вашими ощущениями. Еще одно искушение, связанное с мобильным телефоном – постоянное желание иметь более новую модель. Ведь кажется, сколько удобств можно иметь в такой маленькой вещице, которая легко помещается у нас в кармане. Здесь и телефон, и калькулятор, и игровой автомат, и выход в сеть интернет, и даже фотокамера. Но, как известно, чем больше возможностей у модели, чем новее она, тем больше и цена на нее. Вот и пускаются некоторые в негласное соревнование под лозунгом «У кого круче мобильник?». Один молодой человек мне прямо признался, «Я работаю неполный день и откладываю деньги, чтобы каждый год покупать новейшую модель». Возможно, кто-то из наших слушателей узнал в этом описании себя. Тогда хотелось бы напомнить один из советов, данных в первом послании к коринфянам апостолом Павлом. «Все мне позволительно, но не все полезно». Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вряд ли можно на основании христианских принципов или заповедей запретить употребление технических новшеств – радио, телевизора, компьютера или мобильных телефонов, о которых мы сегодня ведем речь. Все это лишь средства передачи информации, и сами по себе они нейтральны. Но информация может нести негативную или даже греховную смысловую нагрузку или же их использование может быть движимо нечистыми побуждениями с нашей стороны. Поэтому дело не столько в самих мобильных телефонах, но в нашем отношении к ним, в использовании их. Может получиться так, что такая небольшая по размеру вещица, как мобильный телефон, вдруг станет нами обладать. Это происходит тогда, когда в нашем сознании мобильный телефон перемещается из вспомогательного удобства и средства общения до ранга неотъемлемого атрибута, без которого невозможна нормальная жизнь. Уже не мобильник на службе у нас, но мы становимся его рабами. Пользуясь мобильным телефоном, первое время многие сохраняют благоразумие, но у некоторых он вскоре начинает отнимать больше времени, чем они предполагали, отвлекая их от более важных дел. Одна знакомая рассказывала мне, что когда дети ее подрастали, они обычно проводили вместе много времени в кругу семьи, которая собиралась за обедом или ужином. Теперь же, признается она, сразу после еды каждый уходит с мобильным телефоном в свою комнату. Треть молодежи в возрасте от 16 до 20 лет предпочитает текстовые сообщения всем другим видам общения в письменной форме, сказано в лондонской газете Guardian. Сообщения SMS, текстовые, конечно, обходятся дешевле обычного разговора, но ведь нетрудно представить, что на их составление уходит еще больше времени. Да и не секрет, что и большинство этих сообщений, если произвести их анализ – не несут особой смысловой нагрузки. Это вовсе не содержательный обмен мнениями или полезной информацией. В лучшем случае это обычная болтовня, а в худшем опасные, даже непристойные иногда формы общения. Кто-то из молодых людей даже сознался, что в текстовых сообщениях позволяет себе более откровенно выражаться, чем в обычном непосредственном разговоре. Многие пользователи мобильного телефона крайне удивились бы – если бы подсчитали, сколько времени он отнимает у них за месяц. Вот и получается, что мобильник, предназначенный первоначально для экономии времени, для быстрой связи, на самом деле начинает его обильно съедать. Хуже того, искушение воспользоваться мобильником у многих возникает как раз тогда, когда от них требуется наибольшее внимание или повышенная ответственность. Например, для разбавления рутинного хода рабочего дня или скуки школьных занятий человек начинает пользоваться мобильником. У многих это, к сожалению, вошло в привычку. Так уместно здесь вспомнить вновь слова апостола Павла, но теперь уже из послания к Эфесинам, 5 глава, 16 стих. Там сказано «дорожите временем, потому что дни лукавы». В свободном переводе с греческого языка это место могло бы звучать так – Хватайтесь за каждую свободную минуту, выкупайте время, высвобождайте его по возможности для духовных занятий, для общения с Богом и чтения Его Слова, потому что время имеет свойство удаляться от нас, оставляя нас позади. Как жаль, когда это драгоценное время тратится на ненужные разговоры по телефону. Шиш ты, окруженный суетой, Не замечая даже ближнего порой, Остановись и разберись, куда спешить, Ведь на земле тебе не так уж долго жить. Остал на весь и разберись, куда спешить, Ведь на земле тебе не так уж долго жить. Куда спешишь ты, окруженный суетой, Вокруг земля блака ухает красотой, Тебя царем посавил пол. Землёй, а ты не можешь овладеть самим собой. Тебя царём поставил Бог на сей землю. А ты не можешь овладеть самим собой. Куда спешишь ты, окружённый суетой? Ведь скоро вечность веткровит пред тобой, И ты свою оставишь плоть, закон такой, А ты, наверно, ты, наверное, не готов. И ты свою оставишь плоть закон такой. А ты, наверное, ты, наверное, не готов. Есть и еще одна опасность, связанная с использованием мобильных телефонов, о которой нельзя не упомянуть. Назовем ее условно «тайное общение». Что это такое? Дело в том, что при использовании мобильного телефона звонки или текстовые сообщения поступают непосредственно к тому, кому звонишь, а не, скажем, к нему домой. То есть характер общения получается более частный и менее контролируемый извне. С одной стороны, это вроде бы позитивный момент. Человека, если телефон у него не отключен, можно обнаружить в любом месте и в любое время. С другой же стороны, эта особенность чревата опасностью, особенно для молодежи, пользоваться мобильным телефоном, чтобы втайне общаться с кем-то из представителей, скажем, противоположного пола. Кто-то теряет бдительность и переходит границы, которые обычно соблюдал в общении с другими. Известны случаи, когда именно воспользовавшись мобильным телефоном, человек начинал искать дополнительного общения, обзаводился тайными знакомыми, что приводило даже к разрушению семьи. Пойдет ли нам использование мобильного телефона на пользу, зависит от каждого из нас. В Библии дается совет «имейте добрую совесть» 1 Петра 3.16. Поэтому, пользуясь мобильным телефоном, Будем стараться, чтобы нам нечего было стыдиться, даже если бы кто-то посторонний подслушал нас или прочитал написанное нами текстовое сообщение. Если даже нет видимых свидетелей, нас всегда слышит вездесущий Бог. В Библии сказано так «Нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Послание к Евреям 4.13. Желаю вам, дорогой слушатель, чтобы вы были хозяином вашего мобильного телефона, а не наоборот.